Станислав Лем Урановые уши Для вас читает Мещеряков Артём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 Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду, да не знал как. Взял он ларчик и бросился в огонь. Вспыхнули облака Андромеды, словно сто тысяч солнц, и стало во всей туманности светло, как днем. Обрадовался ученик, да недолгой была радость его, потому что звезда лопнула.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 «Жил он во дворце, высеченном из полотиновой скалы, а во дворе имелось шестьсот огромных покоев, и в каждом лежало по одной руке короля. Настолько он был громаден! Выйти из дворца Архитории не мог, но повсюду имел шпионов, до того он был подозрителен, и к тому же изводил подданных своей алчностью».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 Но жестокий владыка велел в котлы, в которых растапливали палладии и платину, бросать куски урана и объявил об этом по всей державе. Каждому палатиниду велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачили в наплечники и шишак, «Рукавицы и наколенники, шлем и и все это самосветящееся, ибо доспехи были из уранового листа. Всего же сильнее светились уши. Отныне палатиниды не могли собираться на общий совет, ведь скопление слишком уж кучное взрывалось».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 Перрон ни в чем не признался, однако король заточил его в Паладиевой башне. Всякая надежда покинула Палатинидов, но пробил час и вернулся в их края космогонник, творец трех планет. Пригляделся он к порядком на Актинурии и сказал себе «Так быть не должно», после чего соткал тончайшее и самое жесткое излучение –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 И показался ему космогонник, хотя и в обличии скромного робота, не похожим на прочих палатинидов. Ибо он светился во тьме. Он был тёмен, как труп, а всё потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана. Хотел его окликнуть Перон, но уста у него были завинчены. Только и смог он что высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогонник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешоченное окошко. Аперон, хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями, и вызвонил он космогоннику всю правду. «Терпи и жди», — отвечал ему инженер «Инженер». «И дождешься». Пошел космогоник в самые глухие Актинурийские горы и три дня искал кристаллы Кадмия, а нашедшие, раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из Кадмиевого листа выкрыл шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Палатиниды, увидев их, удивлялись –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 Они же, считая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогонник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там руды урановой, выплавил из нее серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов. На одной стороне сиял профиль архитория, на другой – изображение его шестисот рук».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 Когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале. В другой раз принялся космогонник дукаты бросать из мешка, но уже иначе. Бросит монету и тот час прикроет ее кадмиевой плиткой. И хотя выросла горка в шестеро больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему палатиниды.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 И мощь взрыва была такова, что шестьсот оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии, Пирон стал ее справедливым правителем. Космогоник же, вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и полетел опять зажигать звезды. А шестьсот архиториевых рук доныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурного. И чудным сияют блеском стократ сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор. И радостно говорят платиниды: вон архиторий по небу катится, поскольку же многие и поныне катом его именуют. Народилось отсюда присловие, которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических. Покатился кат на закат. Для вас читал Мещеряков Артём. Я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик. Я желаю всем вам добра и до новых встреч, друзья!